Друзья, это была финальная глава. Сори, что пропала на два дня, но концовки меня очень сильно изматывают, а у боссов драма затянулась аж на несколько глав, и там много моей души осталось. Нужно было восстановиться. Спасибо вам за понимание. Я не спеша начинаю писать расширенный эпилог с обещанными камео и ответами на то, как же быть оленятом с учебой и очень рассчитываю, что к концу книги мы все с вами будем широко улыбаться. Спасибо за все, друзья. Кто не увидел, к «Американ Боссу» добавлен буктрейлер. Изначально вариант музыкального сопровождения был другим, но так как я все еще плавала в атмосфере последних глав, то попросила Еву Мелоди, она автор бука, поменять его на тот, что вы услышите. Для меня песня подходит идеально. Иван Дорн, которого я очень люблю, в одном из интервью сказал, что считает эту песню своей самой лучшей.